Глава девяносто первая Вторник был нелегким днем для Фреда хендина Понимание того, что он вот-вот навсегда расстанется со Стиной, оскорбляло все его чувства. Ему было тридцать восемь лет, и за свою жизнь он встречался со многими девушками. По крайней мере, половина из них, возможно, вышли бы за него замуж. Фреду было известно... что по некоторым меркам он считался хорошей партией, он был трудолюбив и способен обеспечить спокойную жизнь. Он был преданным сыном и будет таким же мужем и отцом. Многие бы удивились, узнав размеры его банковского счета, хотя у него всегда было ощущение, что Тина догадывается. Фред знал, что если прямо сейчас позвонит Джин, Лилиан или Мэри, вечером у него будет свидание. Беда в том, что он искренне любит Тину. Он всегда понимал, что она капризна и требовательна, но когда шел с ней под руку, то чувствовал себя королем. И она могла быть очень забавной. Ему придется выкинуть ее из головы. Весь день он был расстроен, думал о ней и о том, как порвет их отношения. Босс даже пару раз окликал его. «Эй, Фред, прекращай мечтать, надо кончать работу». Он посмотрел на дом через дорогу, но почему-то сегодня дом не казался таким привлекательным. «О, конечно, он, наверное, все-таки купит его». но это будет уже по-другому. Фред воображал себя с Тиной в этом доме. Но у человека есть достоинство, гордость. Ему придется порвать с Тиной. Сегодняшние газеты были полны репортажами о слушании. Не было упущено ни одной подробности. Состояние правой руки Вивиан, утерянное изумрудное кольцо, визиты Тины во Флориду». Фред вздрогнул, найдя свое собственное имя как бывшего и теперешнего друга, а теперь и жениха Тины. В репортаже он выглядел дураком. Да, придется с этим кончать. Завтра, провожая Тину в аэропорт, он скажет ей об этом. Но его заботила одна вещь. Наверняка Тина откажется вернуть драгоценности его матери. В шесть часов, когда Фред приехал к Тине и выяснилось, что она, как обычно, еще не готова, он включил телевизор и достал с полки коробку для драгоценностей. Жемчуга его матери, часы и булавка, а также обручальное кольцо, только что подаренное им, были на месте. Он подумал, что кольцо выполнило свое назначение, и Тина, наверное, не могла дождаться, когда можно будет снять его с пальца. Фред опустил все эти вещицы в карман. Потом он пригляделся и увидел кольцо, спрятанное под дешевыми цепочками и браслетами Тины. кольцо с большим зеленым камнем и бриллиантами по бокам, оправленное в платину. Фред достал его и рассмотрел. Только дурак не узнал бы чистоту и яркость изумруда. Фред понял, что держит в руках фамильное кольцо, сорванное с пальца Вивиан Карпентер. Когда Мэнли приехала домой после посещения дома Тобио Санайта, Эми сидела на ступеньках. «Ты, вероятно, подумала, что я забыла о тебе», — виноватым голосом сказала Мэнли. «Я знаю, что вы не забыли». Эми вытащила Ханну из машины. Эми вчера я услышала, как ты говорила с Адамом о фильме, где снят Бобби». Расскажи мне об этом. Эми неохотно рассказала, как кассета с видеофильмом оказалась у нее. «Где она сейчас?» «Дома. Я взяла ее у Элейн вчера, когда одалживала киноленты. Я собиралась отдать кассету мистеру Николсу, когда он вернется в четверг. Принеси мне ее завтра». «Хорошо».